Кулакова. Безобразно, как от пчёл отмахивался, и в штанах на уровне коленей сердечно пульсировало, но вот сосредоточился на главном. Живот в перламутровых пуговичках с пермы. Ах ты проститутка, проститутка. Взъмыленные страстные слова понеслись к далёкому кумиру Агафееву. Как бы вы поступили на моём месте, Агафеев? подождал и не дождался ответа. Агафеев пребывал за 1000 миль на востоке. Но до чего же не умело танцевать Кулакова. Она в такт музыке приподнимала, опускала юбку, что обеспечивало ей парочку неказистых поклонников. Первый Каратышка с кирпичным лицом, приседал, как под обстрелом. Второй, долговязый, весь в черном, запрокидывал голову, натягивая кожу на огромном кадыке. С такого кадыка можно бросаться в пропасть, я так подумал, а после схватил Кулакову завязанный рукав и поволок. «Куда?» Раскрасневшаяся она упиралась. «В гардероб. Мы идем домой». «Не пойду», — сказала кислая, как айва Кулакова. «Пусть не идет!» — вмешались поклонники. А Кулакова гоняло по всей длине рта декаденский мунштюк. Я заискивающий потопил Кулакову за бедро. Рыхлая мозоль оставила на челке зацепку. Спасибо, это последнее, извитильно поблагодарила Кулакова. Поклонники, подыхая от смеха, недвусмысленно показали горячие и гладкие, как утюги ладошки. Пробился Агафеев: А вот насчёт ладошек уже подлость. Не церемонсь. Оставьте нас наедине, будьте так любезны, сказал я официальным тоном. На ступенях Кулакова шаркало и поскальзывалось. Охранник у выхода зачерованно клацал туда-сюда за совым и так изнурённо щурился, что зарделась моя красавица. Он чудо, совсем ещё ребёнок, почти серебристо засмеялась на улице Кулакова. Ты не сердишься, что я поцеловала его на прощание? Из тумана выступила, окрашенная в иристанскую полоску, светомощянский собор. Сколько раз просил: "Где обещанные вязальные спицы?" "Это была не моя идея, ты сама предложила. Если кто глаз положил, то вместо танцев с замужним достоинством в редикюль и из клубка на палец наматывать". Я губил ногами невидимых тараканов. "Ходишь тяжело, как памятник", подметила Кулакова. Я втайне улыбнулся, Я всегда делал так, чтобы она подмечала. Кулакова, как дура, пялилась на свои некрашеные в облачках ногти. Да-да, знаю, что мучаю, что взбалмышная, ужасная женщина. Ох, она себя и любит. Я завистливо прикусил губу. Но я хочу летать. Она взмахнула подолом. А ты подрезаешь мне крылья. Бабские штучки, шипнул Агафьев. твоё место в казарме. Я прибольно ущипнул Кулакову за венку на запястье. Точно опрокинули полное вёдра, разлились длинные тени, подступили к ногам. Я поцеловал Кулакову в мочку, а сантиметром выше сказал: "Да игралась дрянь. Дала повод думать, что я для тебя пустое место, как прикажешь выкручиваться". И заспешили от греха подальше. Тени не отставали. Кулакова разочарованно задыхалась. Мой мальчик струсил. Мой мужчина. Мой защитник. Смаковала она всю бабью горечь, а я только кривился. Прекрасно знаешь, что я могу с ними в два счета. Но не хочу. Горжусь, безутешно рыдал Агафеев. Горжусь с тобой и скорблю. У Кулаковой от стыда горели щеки. Хорошо, что не жена. А если б жена? Тем не меньше, чем жена. Ты моя правая рука. Давай здесь свернём. Кажется, проходной двор. Предположил я и ошибся. Нас окружал тупик из глухих, без окон стен. Субъективный взгляд далой ни к чему он критиковать всех хороши. Приближались коренастый и долговязый. Кулакова притихла, сморщилась, сделавшись из дебелой гуляй девицы, это-ка и ресторанные отрады. заплаканным носовым платочком. Коренастый окунул палец в слякоть и провел мокрый перпендикуляр на беленьком моем отложном воротничке. «Раз!» — схлипнул его товарищ. Негодяй облизал палец, коснулся моих губ и задребезжал умиленно по-стариковски. «Яблонька, маленькая!» «Два!» «Теперь я!» — долговязый бросил дрочить. Запахнулся и подступал с вытянутыми руками. Что же вы молчите, Агафеев? Подвели под монастырь и молчите? Раздались трескучие выстрелы. Парни повалились, как сорвавшиеся с бильевой верёвки рубахи. Всё нормально, Кулакова. С меня причитается, но тебя посадят. Я бессильный и влажный съехал по стене на корточки, выронив пистолет. Метались в небе электрические вспышки, шумело в далёкой листве изне откуда, ото всюду ответила тысячеликая Кулакова. Кто стрелял, того и посадят. Всюду за мной хвостиком, ни на минуту не оставляет. Пока зарме скучает, но не на шаг. Я балетно переступил через бездыханные тела и поплёлся домой, предвкушая ночь в объятиях Кулаковой. Если меня завтра арестуют, ты хоть ждать будешь? Она, лукаво. Нет, не буду. Головой качает. Увидев, что я осунулся, прямо почернел, бросилась на шею, зацеловала: "Дурачок, за тобой пойду, как жена декабриста". Впрочем, я и не сомневался. Всё-таки моя правая рука